Однажды она различила вдали расплывчатое темное пятно, которое двигалось навстречу и спряталось в придорожном кустарнике. Когда Айрин увидела, кто идет по направлению к Темре, в ее горле застрял крик ужаса, и она что есть мочи бросилась в поместье знакомой окольной тропинкой. Это были янки, но не просто солдаты, а... Дезертиры, мародеры и бродяги с заросшими лицами и дикими взглядами. Их мундиры превратились в лохмотья, но каждый из них держал в руках оружие. В их глазах плескалось безумие, за их плечами маячила смерть. Айрин бросилась к Саре. — Надо что-то делать. Это, это бандиты. Они не остановятся ни перед чем. — Убежим в лес вместе с неграми. Только надо позвать тех, кто в поле. Я пошлю за ними Трейси, Не успеем. Они уже близко. Тогда я останусь», — твердо произнесла Сара. «В конце концов, у нас есть оружие», — подхватила Айрин. «Я выстрелила из револьвера только раз, и там еще остались патроны». Сара поразилась чувством, что внезапно всколыхнулась в ее душе. Она, как и Айрин, «Готова была защищать поместье до последней капли крови. Я принесу второй револьвер. Где ты его возьмешь? В кабуре у майора». Айрин совсем забыла про Эванса. Ведь он северянин, к тому же имеет высокое звание. Однако что-то ей подсказывало, что эти янки не послушаются майора. Сара вбежала в спальню и принялась шарить в вещах Эванса. Он открыл глаза и спросил, что случилось. Сара коротко рассказала, «Не стреляйте в них. Если у вас получилось один раз, это не значит, что получится и второй. Солдат много, у них немалый опыт убийств и насилия, а вы всего лишь слабые женщины». Сара посмотрела ему в глаза. Он никогда не спрашивал, куда подевался тот солдат, и теперь она поняла, что Тони все знает. «Что же нам делать?» Помогите мне спуститься. Я попробую их остановить. — Послушайте! — ее голос дрогнул. — Если нам будет грозить бесчестье, обещайте, что вы нас убьете. — Не говорите глупостей. — Вы останетесь живы! — произнес он с твердостью военного и мужчины. Тони кое-как натянул бундир. Спускаясь по лестнице, он держался за перила и, лишь однажды пошатнувшись, схватился за плечо Сары. Прикосновение было бережным, деликатным, и в ее груди что-то жарко полыхнуло, а страх отступил, уступив место стойкой уверенности в том, что все закончится хорошо. Они вышли на крыльцо в тот самый момент, как к дому, Приблизились странные существа. У них были грязные бороды и гнилые зубы, они нюхали воздух, словно собаки. То были мародеры, бандиты, привыкшие рыться в останках строений, в могилах, нищие, ни живых, ни мертвых. Они разоряли семейные склепы, Их цепкие жадные пальцы обыскивали покойников. Они кричали и вздорили, как обезьяны, вырывая друг у друга вещи. Найдя спиртное, напивались до бесчувствия, насиловали и белых, и черных женщин. «Кто вы такие и что вам надо?» — спросил Тони. В его голосе звучала строгость командира, а в позе виделось благородство человека, привыкшего возвышаться над толпой. «Ты сам-то кто такой?» выкрикнул один из бандитов. «Майор армии Союза Энтони Эванс! Мой отряд ушел вперед, а я остался, потому что был ранен. Где ваш командир?» «Мы сами по себе!» ухмыльнулся бродяга, а другой выкрикнул. «Никакой ты не майор! Должно быть мятежник, напяливший синий мундир! Мы встречали много таких и всех перебили!» «Уступи нам дорогу и отдай тех красавиц, и тогда, быть может, мы сохраним тебе жизнь». Тони не дрогнул. Все в нем вдруг показалось Саре красивым. Впалые щеки, резкая линия скул, выражение холодного гнева в глазах. «Ни за что! Убирайтесь отсюда!» Стоило мужчине сделать шаг вперед, как Эванс, Выстрелил и продолжал стрелять, когда бандиты ринулись на крыльцо. Ему вторил голос второго револьвера, револьвера Айрин. Сара зажмурилась. Сейчас все закончится. Совсем не так, как она надеяла. За одно мгновение перед мысленным взором пронесла сотня картин. Она, одетая в пышное платье ковыляет по двору, в центре которого Юджин качается на скрипучей деревянной лошадке молодые улыбающиеся отец и мать, тысячи стеблей хлопчатника, поднявшиеся над землей, словно зеленое воинство, ее первая кукла, первый урок, первый бал, первое разочарование, первый восторг, а вот первого поцелуя не было и не будет. Когда Сара открыла глаза, то увидела нечто такое, чего никак не ожидала увидеть. Со стороны поля Бежали негры, бежали к дому, размахивая железными орудиями. Бандиты повернулись и начали стрелять, но было поздно. На их головы обрушились лезвия лопат. Негры с гортанными криками превращали незваных пришельцев в кровавое месиво. На крыльцо выскочила Бесс и плеснула в лицо одного из нападавших крутой кипяток. Арчи, который никогда не резал кур, Сталкивал бродяг со ступеней своими сильными руками,